Хитрый план Пузика Это был Пузик. Он оглянулся, поплотнее закрыл дверь и прошептал. «Мудрик, тебе угрожает опасность. Страшная!» У Мудрика в животе стало холодно, будто он съел три мороженых сразу. Но он не подал виду, а сказал храбрым голосом. «Добрейшина не знает, что такое страх. Какая опасность?» «Говори!» Бузик еще раз оглянулся на дверь и начал. «Я слышал, как Фантик говорил с Тусиком по секрету. Он говорил, хватит нам терпеть этого бездельника-мудрика. Никакой он не добрейшина-мудрейшина. Давай подговорим всех добриков, чтобы они его больше не слушались. Пусть меня слушаются». А Тусик ему говорит, «Правильно, Фантик». — Надоел этот мудрик. Сидит у себя как рак-отшельник. Раз в день только выходит какую-нибудь глупость сказать. — Наверное, они сейчас не спят и подговаривают других добриков. — Что же они со мной сделают? — заволновался мудрик. — Ну, я не знаю, — развел руками пузик. — Скорее всего, работать заставят. Мудрик вскочил и забегал по каюте. — Это... «Это... это... знаешь, что такое?» – простонал он. «Что?» «Это... это... это... революция! Вот что!» Пузик не знал, что такое революция. «А вы знаете?» «Нет. Революция – это когда бедные восстают против богатых». Но богатые — хитрые. Они делают так, что бедные начинают драться между собой. Вот почему богатые так и остаются богатыми, а бедные — бедными. Но богатые все равно боятся революций. А вдруг они когда-нибудь не смогут обмануть бедных? Вот и Мудрик стал думать, как обмануть Добриков. А Пузик думал, как обмануть Добриков и Мудрика. Что же случилось с Пузиком? Почему он стал такой? Может быть, он надышался вредным воздухом на острове Старой Грымзы? Может быть, это на него желтый кружок так действовал? Конечно, никакого разговора Фантика и Тусика Пузик не слышал. Он его придумал. Просто он сам захотел стать добрейшиной, чтобы его все слушались. А он бы ничего не делал. Мудрик так ничего и не придумал. Набегавшись, он упал в кресло, схватился за голову и жалобно спросил. «Что же делать?» Этого Пузик и ждал. Он сказал, «Надо, чтобы все добрики обозлились на Фантика и Тусика, а мы с тобой взяли бы и спасли их от этих злодеев». «И как это сделать? Ведь добрики могут нам не поверить», — сказал Мудрик. «А вот как!» И Пузик изложил свой план.